Интересно, я когда-нибудь перестану удивляться его красоте? Возможно, никогда, если он будет продолжать почивать меня сюрпризами в духе сегодняшнего. Я говорила, что ты прекрасно выглядишь. Ага, — вновь усмехнулся Эдвард. Черный смокинг, выгодно оттенявший бледную кожу, сидел на нем бесподобно. Находясь рядом с таким божеством, я постоянно нервничал то из-за платья, то из-за туфель,